Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Филимон, смотри, какой камень я сегодня на пляже нашла! Угу, красивый! Он еще переливается, смотри! Угу, почти как драгоценный! Филимон, а почему некоторые камни считаются драгоценными, а некоторые нет? Ужасно, <связано> интересно, все то, неизвестно! Ужасно, неизвестно, все то, что интересно! Ужасно, интересно! Драгоценные камни – это минералы, обладающие уникальными свойствами, такими как блеск, прозрачность и используемые в ювелирной промышленности. Никто теперь уж точно не скажет, кто был тот первый человек, который определил, что одни камни имеют ценность, а другие нет. Известно, что уже первобытные люди часто носили на шее амулеты, которые представляли из себя не иное, как тот или иной драгоценный камень – алмаз, сапфир, изумруд или рубин. Еще чаще в качестве амулетов служили полудрагоценные камни – агаты, гранаты, топазы и другие. Люди считали, что амулеты из камней предохраняют их от враждебных сил природы, излечивают от болезней, оберегают от сглазов и наговоров. Но очевидно, не только эта наивная вера стала причиной того, что некоторые камни уже много тысячелетий считаются драгоценными. Даже сегодня некоторые люди верят в особую силу камней. Первые упоминания о драгоценных камнях можно найти в Библии. В 28 главе книги Ветхого Завета говорится о нательной пластинке, которую носил церковный служитель. Пластинка была украшена двенадцатью драгоценными камнями. В древности драгоценные камни различались только по окраске. Все камни красного цвета называли рубинами, все зеленые – изумрудами, а синие – сапфирами. Прежде всего ценность камней определялась их красотой и редкостью. Ценные камни просто так не валяются под ногами. Они нечасто встречаются в природе, и добывать их приходится тяжким трудом. К тому же оказалось, что камни, на красоту которых люди обратили внимание, отличаются от других камней большей прочностью и долговечностью, в то время как обычные камни со временем разрушаются под действием воды и ветра. Драгоценные камни остаются такими же, какими они были сотни тысяч лет назад, и до сих пор, например, алмазы, считаются самыми дорогими из всех существующих драгоценных камней не только из-за своей красоты и блеска, но еще и потому, что этот камень отличается особой твердостью и прочностью. Все самоцветы называют драгоценными камнями, но в действительности драгоценными можно назвать только четыре самых ценных камня — алмаз, рубин, изумруд и сапфир. Другие, такие как опал, аметист, аметист, Опас, и остальные относятся к полудрагоценным камням. Кстати, в настоящее время люди научились создавать искусственные алмазы, рубины, изумруды и сапфиры. Они абсолютно идентичны природным, только созданы в лабораторных условиях. Филимон, а какая же разница между бриллиантом и алмазом? Угу. Ну, бриллиант – самый прекрасный и самый дорогой из всех драгоценных камней, существующих в мире. Его можно назвать королем среди драгоценных камней, и он вполне заслуживает этого названия. С давних времен бриллианты используются для украшения корон и одежды царствующих лиц. Бриллиантовые колье, серьги и кольца являются любимым украшением женщин всех времен. Некоторые бриллианты обладают такой огромной ценностью, что из-за них многие тысячелетия велись кровопролитные войны. Каждый правитель хотел заполучить себе эти необыкновенные красоты сокровища. Но бриллианты не добывают, как обычные полезные ископаемые. Их делают из алмазов. Сами по себе алмазы некрасивы. Их очень долго и кропотливо обрабатывают, чтобы получился прекрасный драгоценный камень, которому нет подобных. Так что любознайка бриллиант — это обработанный алмаз.